Рассказы и повести, вошедшие в девятый том, написаны в 1894-м, три года и 1895 1897-м годах. Читает Джахагир Абдулаев. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов «Печенек» Жмухин Иван Абрамович, отставной казачий офицер, служивший когда-то на Кавказе, а теперь проживающий у себя на хуторе, бывший когда-то молодым, здоровым, сильным, а теперь старый, сухой, сутулый, с мохнатыми бровями и седыми зеленоватыми усами, как-то в жаркий летний день возвращался из города к себе на хутор. В городе он говел и писал у нотариуса завещание. Недели две назад с ним приключился легкий удар. И теперь в вагоне все время, пока он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете-сует, о бренности всего земного. На станции Равелье, а такая есть на Донецкой дороге, его вагон вошел велокурый господин средних лет, пухлый, с поношенным портфелем, И сел против. Разговорились. Да, говорил Иван Абрамыч задумчиво глядя в окно. Жениться никогда не поздно. Я сам женился, когда мне было 48 лет. Говорили поздно, а вышло не поздно и не рада. А так лучше бы совсем не жениться. Жена скоро поскучит всякому. Да не всякой правду скажет. Потому что, сдается ли, несчастные себе и жизни стыдятся и скрывают ее. Иной оклажены мани, маня. А если бы его воля, то он бы эту маню в мешок да воду. Женой скука одна глупость. Да и с детьми не лучше, смею вас уверить. У меня их двое подлецов, учить их тут в степи негде. Отдать своего учерка скучения денег нет, и живут они тут, как волчата. Того и гляди, сорежут кого на дороге. Белокурый господин слушал внимательно, отвечал на вопрос негромко и кратко, и, по-видимому, был тихого, скромного нрава. Он назвался частным поверенным и сказал, что едет в деревню Дюевку по делу. «Да ведь это в девяти верстак от меня, господи ты, боже мой!» Сказал Жмухин таким тоном, как будто с ним спорили. «Но позвольте, на станции вы теперь не дойдете лошадей. По-моему, для вас самое лучшее, знаете ли, сейчас поехать ко мне, у меня переночуете, знаете ли, а утром и поедете на моих лошадях. С Богом!» Частный поверенный подумал и согласился. Когда приехали на станцию, солнце уже стояло низко над степью. Всю дорогу от станции до хутора молчали. Говорить смешала тряцкая езда. Тарантас прыгал, ввечал и, казалось, рыдал. Точно его прыжки причинили ему сильную боль. И частный поверь, которому было очень неудобно сидеть, с тоской посматривал вперед. Не видать ли хутора? Проехали верст восемь. И вдали показался высокий дом и двор, обнесенный забором из темного плитника Крыша на доме зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев Назывался он у соседей помещиков и у мужиков печенегов хутор Много лет назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамовичем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово «Вы, сударь мой, печенег!» Отсюда и пошло печенега в хутор. А это прозвище еще более укрепилось, когда дети жмухида подросли и стали совершать набеги на соседей сады и бахчи. А самого Ивана Абрамовича звали «Знаете ли?» так как он говорил обыкновенно очень много и часто употреблял это знаете ли. Во дворе около сарая стояли сыновья жмухина: один лет 19, другой, подросток, оба басые, без шапок. И как раз в то время, когда Тарантас въезжал во двор, младший высоко подбросил курицу, которая закутактала и полетела, описывая в воздухе дугу. Старший выстрелил из ружья, и курица, убитая, ударилась о землю. Это мои учатся стрелять свалят, сказал Жбукин В сенях приехавших встретила женщина Маленькая, худенькая, с бледным лицом Еще молодая и красивая По платью ее можно было принять за прислугу А это, позвольте представить, сказал Жбукин Мать моих сукиных сынов Ну, Любовь Осиповна, обратился он к ней Поворачивайся, мать, угощай гостя Ужинать давай, живо Дом состоял из двух половин В одной была зала и рядом с ней спальня старика Жмухина Комнаты душной с низкими потолками и со множеством мух и ос А в другой была кухня, в которой стряпали, стирали, кормили работников Здесь же под скамьями сидели на яйцах гусыни и индейки И здесь же находились постели Любови Осиповны и ее обоих сыновей Мебель в зале была некрашена, срублена, очевидно, плотником. На стенах висели ружья, яхтташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины. В углу темная доска, которая когда-то была иконой. Молодая баба-хохлушка накрыла на стол и подала ветчину, потом борщ. Гость отказался от водки и стал есть только хлеб ягурцы. огурцы А личинки что ж? Спросил Жмухин Благодарю, не ем, ответил гость Я вообще не ем мясо Почему так? Я вегетарианец Убивать животных это противно Моим убеждениям Жмухин подумал минуту И потом сказал Медленно с обстохом Да Так А в городе я тоже видел одного, который не ест мясо. Это теперь такая вера пошла. Что ж, это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли Надо когда-нибудь и угомониться. Дать спокой и тварям. Грех убивать, грех, что и говорить. И раз подстрелишь сайца, ранишь его много, а он кричит, словно, ребенок. Значит, больно. Конечно, больно Животные так же страдают, как и люди Это верно, согласился Жбукин Я все это понимаю очень хорошо Продолжал он, думая Только вот, признаться, одного не могу понять Если, положим, знаете ли, все люди перестанут есть мясо То куда денутся тогда домашние животные, например, куры и гуси? Куры и гуси будут жить на воле, как дикие. Теперь понимаю А в самом деле живут вороны и галки И обходятся же без нас Да И куры, и гуси, и зайчики, и овечки Все будут жить с воле Радоваться, знаете ли И Бога прославлять И не будут они нас бояться Настанет мир и тишина Только вот, знаете ли, одного не могу понять Продолжал Жвухин Склянув на ветчину «Со свиньями как быть? Куда их?» «И они так же, как все, то есть и они на воле» «Так, да» «Но позвольте, ведь если их не резать, то они размножится, знаете ли» «Тогда прощайся с лугами и с огородами» «Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней» «Все вам попортит в один день» «Свинья и есть свинья, и недаром ее свинять прозвали» Поужинали. Жмухин встал из-за стола и долго ходил по комнате и все говорил, говорил. Он любил поговорить о чем-нибудь важном и серьезном, и любил подумать. Да и хотелось до старости лет остановиться на чем-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать». Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе Как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба И думает, что от этого стал совершение. Сидит он на сундуке, здоровый, пухлый Молчит и терпеливо скучает И в сумерках, когда вскалянешь на него из синей, Похож на большой булышник, который не ствидишь с места Имеет человек в шести зацепку И хорошо ему А да через серию вышел на крыльцо, и потом слышно было, как он вздыхал и в раздумье говорил самому себе. «Да, так». Уже темнело, и на небе показывались там и сям звезды. В комнатах еще не зажигали огня. Кто-то бесшумно, как тень, пошел к залу и остановился около двери. Это была Любовь Осиповна, жена Жмухина. «Вы из города?» Спросила она робко, не глядя на гостя «Да, я живу в городе» «Может, вы по ученой части, господин? Поучите нас, будьте такие добрые Нам надо попрошение подать» «А куда?» Спросил гость «У нас два сына, господин хороший И давно пора отдавать их в учение А у нас никто не бывает и не с кем посоветоваться А сама я ничего не знаю» Потому если учить, то их возьмут на службу простыми казаками. Нехорошо, господин. Они грамотные хуже мужиков, и сами же Иван Абрамович брескают и не пускают их в комнаты. А разве они виноваты? Хоть бы младенькому отдать в учении право, а то так жалко, сказала она, протяжно, голос у нее дрогнул. И казалось невероятным, что у такой маленькой и молодой женщины есть уже взрослые дети. Ах, так жалко! Ничего ты, мать, не понимаешь И не твое это дело Сказал Жмухин, показываясь в дверях Не приставая гостю со своими разговорами дикими Угоди, мать Любовь Осиповна вышла и в синях повторила еще раз тонким голоском Ах, так жалко Гостю поставили в зале на диване И, чтобы ему не было темно, зашкли лопатку Жмухин лег у себя в спальне И лежа он думал о своей душе, о старости О недавнем ударе, который так напугал И живо напомнил о старости Он любил пофилософствовать, оставаясь самим собой в тишине И тогда ему казалось, что он очень серьезный, глубокий человек И что на этом свете его занимают одни только важные вопросы И теперь он все думал и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, не похожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такой же серьезной и глубокой, как он сам. Вот хорошо бы и ему, стригу совсем отказаться от мяса, от разных излишеств. Время, когда люди не будут убивать друг друга и животных Рано или поздно настанет, иначе и быть не может И он вообразил себе это время и ясно представлял самого себя, живущего в мире со всеми животными И вдруг опять вспомнил про сменей, и у него в голове все перепуталось «История, господи помилуй!» — пробормотал он, тяжело вздыхая «Вы спите?» — спросил он «Нет» Жмухин встал с постели и остановился в дверях на пороге В одной сорочке, показывая гостю свои ноги шелистые и сухие, как палки Вот теперь, знаете ли, начал он Пошли разные телеграфы, телефоны и разные там чудеса, одним словом Но люди не стали лучше Говорят, что в наше время, лет 30-40 назад Люди были грубые, жестокие Ну, а теперь разве не то же самое? Действительно, в мое время жили без церемоний Помню на Кавказе, когда мы целых четыре месяца стояли на одной речке без всякого дела Я тогда еще урядником был Произошла история вроде как бы роман Как раз на берегу той речки, знаете ли, где стояла наша сотня Был похоронен один князек, которого мы же убили незадолго А по ночам, знаете ли, Одела вдова княгини на могилку и плакала. Уж она голосит, голосит, уж она стонет, стонет и такую на нас тоску нагоняла, что не спим, да и все. Одну ночь не спим, другую не спим. Ну, надоело. Я рассуждаю по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать, черт сдать, из-за чего, извините выражение. Взяли мы эту княгиню, уськле ее, И перестала ходить Вот вам Теперь, конечно, уша не та категория людей И не секут, и живут чище И наук стало больше Но, знаете ли, душа все та же, никакой перебеды. Вот, изволите ли видеть Живет здесь у нас помечик один У него шахты, знаете ли Работают у него беспаспортные разные бродяги Которым деваться некуда По субботам надо расчет давать рабочим А платить не хочется, знаете ли, денег жалко Вот он и нашел себе такого приказчика, тоже из бродяг Хотя и в шаляпке ходит Ты, говорит, им ничего не плати, ни копейки А они тебя будут бить, и пускай, говорит, бьют А ты терпи, а я за это каждую субботу буду тебе по 10 рублей платить Вот вечер в субботу порядком, как водится, рабочие приходит за расчетом Приказчики? нету Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка, боют, боют его, и руками, и ногами сзади народ озверел с голода, боют до бесчувствия, а потом и уходит кто куда. Хозяин велит отливать приказчика водой, потом ему 10 рублей в зубы, а тот и берет, да еще рад. Потому, в сущности, не то что за 10, он и за тршьницу, согласится, хоть в петлю. Да. А в понедельник приходит новая партия рабочих приходит, деваться некуда В субботу опять та же история Гость повернулся на другой бок Лицом к спинке дивана И пробормотал что-то «А вот э, другой пример», — продолжал Жмухин «Когда была тут сибирская язва, знаете ли Скотина дохла, я вам скажу, как мухи И ветеринары тут ездили, и строго было приказано, чтобы палый скот соровать подальше глубоко в землю, заливать и и прочее, знаете ли, на основании науки. И сдохла и у меня лошадь. Я со всякими предосторожностями зарыл ее, и я до звездки вылил на нее пудов 10. И что же вы думаете? Мои молодцы знать, залесы ночки, мои милые, ночью вырыли лошадь, с нее шкуру и продали за 3 рубля. Вот вам. Значит, люди не стали лучше И значит, как волка не корми А он все в лес смотрит Вот вам Подумать-то есть о чем А? Как вы полагаете? На одной стороне в окнах В щелях Ставин Вспыхивала молния Было душно перед грозой Кусались комары И Жмухин, лежа у себя И размышляя, охал, стонал И говорил самому себе Да... Так и уснуть было невозможно Где-то очень-очень далеко ворчал гром А вы не спите? Нет, ответил гость Жвухин встал и через залу в седи, стуча с моими пятками, прошел в кухню Воды напиться Хуже всего на свет знаете ли, глупость Говорил он немного погодя, возвращаясь к ковшом Моя любовь Осиповна стоит на коленках и Богу молится. Молится каждую ночь начали, и поклоны бухает первое, Чтоб детей в учение отдать. Боится, что дети пойдут на службу простными казаками, и их будут там поберег спины шашки молупить. Но, чтобы учиться, надо деньги. А где их взять? Хоть лбом пол прошебить, а коли нет, так и нет. Здорово, мольц, потому, что, знаете ли, всякая женщина думает, что несчастнее ее нет на свете Я человек откровенный и скрывать от вас ничего не желаю Она из бедного семейства Поповна, колокольного звания, так сказать Женился я до ней, когда ей был 17 И ее выдали за меня больше из-за того, что было есть нечего нужда злая, а у меня все-таки, видите ли Земля, хозяйство, ну, как-никак, все-таки офицер Лестно и было за меня идти, знаете ли В первый день, как поженились, она плакала И потом все 20 лет плакала Глаза на мокром месте И все, она сидит и думает, думает А о чем она думает, спрашивается? О чем женщина может думать? Ни о чем Я женщину, признаться, не считаю за человека Частный поверенно поднялся порывисто И сел Извините, мне что-то душно стало Сказал он, я выйду Жмухин, продолжая говорить о женщинах В синях вынул засов И оба вышли наружу Как раз над двором плыла по небу Полная луна И при лунном свете дом и сарай Казались белее, чем днем И по дрове между черными тенями Протянулись яркие полосы света Тоже белые Направо далеко видно степь Над нею тихо горят звезды И все таинственно Бесконечно далеко Точно смотришь в глубокую пропасть А налево над степью Навалились одна а На другую тяжелые грозовые тучи Черные, как Саша Края их освещены луной И кажется, что там горы С белым снегом на вершинах Темные леса, море Вспыхивает молния Доносится тихий гром И кажется, что в горах идет сражение около самой усадьбы маленькая ночная сова кричит монотонно сплю, сплю". который теперь час спросил гость второе начале!» как еще далеко до рассвета однако вернулись в дом и опять слегли надо было спать и обыкновенно перед дождем так славно спится но старику захотелось важных серьезных мыслей. Хотелось ему не просто думать, а размышлять. И он размышлял о том, что хорошо бы, ввиду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая так незаметно и бесследно поглощает дни за днями, годы за годами. Придумать бы для себя какой-нибудь подвиг. Например, пойти бы пешком куда-нибудь далеко-далеко, отказаться бы от мяса, как этот молодой человек. И он опять... Воображал себе то время, когда не будут убивать животных Воображал ясно, отчетливо, точно сам переживал это время Но вдруг в голове опять все перепуталось И все стало неясно Гроза прошла мимо, но туча захватили краем Дождь шел и тихо стучал по крыше живухин встал и, охая от старости, потягиваясь, посмотрел в зал Заметив, что гость не спит, он сказал «У нас на Кавказе, знаете ли, один полковник тоже был вегетарианцем. Не ел мяса, никогда не охотился и не позволял своим людям рыбу ловить. Конечно, я понимаю, всякое животное должно жить на свободе, пользоваться жизнью. Только не понимаю, как может свинья ходить где ей угодно без присмотра?» Гость поднялся и сел. Его бледное помятое лицо выражало досаду и усталость. Видно было, что... Он самучился, и только кротость и деликатность души мешали ему высказать на словах свою досаду. Уже рассвет, сказал он кротко. Велите, пожалуйста, дать мне лошадь. Что так? Погодите, дочь пройдет? Нет, прошу вас, проговорил гость умоляюще с испугом. Мне необходимо сейчас же. И он стал торопливо одеваться. Когда подали лошадь. Уже восходило солнце Дождь только что перестал Облака быстро бежали Голубых просветов становилось все больше и больше на небе Внизу в лужицах робко отсвечивали первые лучи Частный поверенный проходил со своим портфелем через седи, чтобы сесть в Тарантас И в это время жена Жмухина, бледная и Казалось, бледнее, чем вчера заплаканная смотрела на него внимательно, не мигая, с наивным выражением, как у девочки, и было видно по ее скорбному лицу, что она завидует его свободе. Ах, с каким бы наслаждением она сама уехала отсюда. И что ей душно сказать ему что-то, должно быть спросить совета насчет детей. И какая жалкая... Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга А скорее приживалка, бедная, никому не нужная родственница, ничтожество Ее муж, суичастнее, переставая разговаривать И все забегая вперед, провожал гостя А она, пугливо и виновато жалась к стене И все ждала удобной минуты, чтобы заговорить милости бросим в другой раз», — повторял старик без умолку «Чем богаты, тем и рады, знаете ли» Гость сел в тарантаз, торопливо, видимо, с большим удовольствием и точно боясь, что вот-вот его задержат. Тарантас по-вчерашнему запрыгал, замечал застучало нистого бедро, привязанное к затку. Частный поверин оглянулся на жмухина с каким-то особенным выражением. Было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать его печенегом или как-нибудь иначе, но кротость пересилила. Он удержался и ничего не сказал Но ворота вдруг не вытерпел Приподнялся и крикнул громко и сердито «Вы мне надоели!» И скрылся за воротами Около сарая стояли сыновья Шмухина Старший держал ружье У младшего был в руках серый петушок С ярким красивым гребнем Младший изо всей силы подбросил петушка, тот взлетел выше дома и перевернулся в воздухе, как голубь. Старший выстрелил, и петушок упал, как камень. Старик, смущенно, не знаю как и чем объяснить этот странный, неожиданный окрик гостя, не спеша пошел в дом. И сидя тут за столом, он размышлял долго о теперешнем направлении умов. О всеобщей безнравственности, о телеграфе, о телефоне, о велосипедах, о том, как все это не нужно Успокоился мало-помалу, потом закусил, и спеша выпил пять стаканов чаю и лег спать Антон Павлович Чехов, печенек, читал Джагангир Абдулаев 16 июня 2021 года Над окошком месяц, Под окошком ветер, Облетевший тополь, Серебристый светел, Дальний плач тальянки, Голос одинокий, Родимый и такой далекой. Плачет и смеется песня лиховая. Это моя либо, либо вековая, я и сам когда-то в праздник с пазаранку выходил к любимой, развернув тальянку Теперь я, милая, Ничего не значу Под чужую песню и смею.